Бык с любопытством наблюдал, как ловко и красиво работает мастер. «Жалко, ты мне раньше не встретился. Может, столковались бы», — вздохнул Пятидесятник. «Глядишь, по-иному бы у нас все вышло». Шпик прикрикнул на него. «Но ты гляди, вор! Все автоному Львовичу доложу!» Но прикрикнул негрозно. Больше по обязанности. По дерганному лицу Юлы было видно, что очень ему все это не нравится. И подземелье, и близость пороха, и подопечный. «Приковал бы ты его обратно, что ли?» — попросил преображенец, а когда увидел, что Илья, занятый фитилем, не торопится, пробормотал. «Ну, тогда я сам. Смотри, вор, у меня рука твердая». Положив один пистоль на землю, а второй наставив быку прямо в грудь, он кое-как замкнул на поясе арестанта пояс и с облегчением убрался к противоположной стене. Теперь оставалось только ждать ночи. У Ильши были часы собственного изготовления. Лучше немецких. С половину райского яблочка. На каждый час вылазит своя картинка, На полчаса бой, на четверть часа звон. А минут не было вовсе, ибо минуты — суетная чужеземная выдумка, и русскому человеку ни к чему. У нас в языке и слова такого нет. Зеркалов сказал, что князь Кесар вернется со службы поздно, не ранее третьего часа по полуночи. Дозорные стрельцы, едва увидев приметную карету, По цепочке дадут знак отцу Сави. Тот спустится в подкоп, ударит половником в таз. То и другое поп принес из дому. Окропил к святой водой и посулился хранить в почете, внукам показывать. Вот молчада, чем на Руси пала власть сатанинская. Услышав оловянный стук, Ильша запалит фитиль. И пойдет все. Покатится, как обвал с горы, не остановишь. За взрывом на Большой Никитской вспыхнут пожары и ударят на бат. Английский посланник отправит Алешку сообщить, что князь Кесарь взорван, и в Москве началась смута. Стрельцы, что засели в засаде у Преображенки, будут схвачены солдатами и ерыгами». Митша погасит пожары. Рамадановский объявится жив и здоров, и объегорят наши бесы чужеземных чертей. Загрызли бы они друг дружку и провалились все вместе в преисподнюю. То-то человечеству бы радость. Словно в ответ на невеселые Ильшины мысли Фрол заворочился, завдыхал Ему думать надо. Было много тяжелее. Сначала свое отечество врагу продал, потом продал собственных товарищей. А по виду мужик сильный, неломкий. — Не пойму я, детинушка, что ты за человек? — сказал друг бык. Значит, и он про Илью думал. — Обыкновенный человек. Русский. Так и я русский. Какой же ты русский, если ради шведа стараешься? Ильша поглядел на часы. В циферном окошке вылез двурогий месяц. Два по полуночи. Скоро уже. Пятидесятник грохотнул цепью. А чем наши каты из преображенки лучше шведов с англичанами? Тех от невинных на дыбу не подвешивают. Не лезут табашными пальцами в русскую душу, не выворачивают ее наизнанку. Так же красно Илья ответить не умел и пробурчал: "А тем наши каты лучше, что за Русь и русскую веру стараются. Вроде не глупый ты, мужик, мастер, а дурное говоришь. Какая богу разница, ли? «Русский ли? Господу враг не швед, а сатана. Петр-царь самый сатана и есть, а Карла против него бес невеликий, да чужой к тому же». «Зря он это при шпиге», — подумал Ильша, примечая, как Юла постреливает туда-сюда своими острыми глазками. «Ишь, притих!» Может, прибить Ирода от греха, пока не донес? Слова пятидесятникам были, однако, сказаны вески, не отмахнешься. Подумал ли я, подумал, и ответил так. Господу того и этого, может, разницы и нету, швед или русский. А вот чтоб всяк за свое отечество стоял, как сын стоит за отца... Это по-божески. Какой тебе Петр, отец? Тьфу ты! Рассердился Илья, не привыкший к долгим беседам. Я ему про Фому, он не про Ирёму. Сегодня Петр, завтра еще кто. А Русь была, есть и будет. Если только Иуды вроде тебя ее чужим бесам не продадут. На этом спор закончился. Из Галареи донесся частый гулкий грохот. Это отец Сава, взволновавшись, подавал условный знак и от усердия колотил в свой оловянный таз, будто в бубен. «Пора! Поджигай!» — сказал Юла, мелко перекрестившись, и вынул свои пистоли. Запалил Ильша труд. Промасленный фитиль взялся сразу. По нему пополз веселый огонек. «Встань-ка! Отомкну!» — сказал Илья, подходя к быку. Тот поднялся с земли, расставил руки. — Ну, спасибо. Честно сказать, боялся, вы меня тут оставите. Свое дело я сделал, более не нужен. И так расчувствовался, что крепко обнял своего освободителя поперек туловища. — Ладно, ладно, чай не на Пасху, обниматься-то, — проворчал Ильша. Ему так было и несподручно, никак не мог нащупать на фроле железный пояс. Пятидесятник сказал. — Есть. Давай. — Чего давать-то? — удивился Илья. — Пусти-ка, времени мало. Не то бежать придется, я не люблю. Внизу за его спиной что-то звякнуло. Обернулся. Сзади на корточках сидел Юла. Фрол вдруг расцепил объятия и проворно отскочил. Отпрыгнул и юла. Хотел Илья повернуться, зазвенела цепь. Не пустила. Поезд-то, оказывается, был теперь на нем, и запор замкнут. Вот чего бык обниматься полез. А шпик сзади ключом закрыл. Что за чудеса? «Не пристрелить ли для верности?» — спросил Юла, поднимая пистоль. «Незачем», — остановил его пятидесятник. «Оставь человеку время помолиться». «Ну, упрощай, мастер. Скоро сам у Господа спросишь. Все равно ли ему русский ты, аль нет?» С этими словами Фрол нырнул в галерею, шпик в припрыжку за ним. Еще не придя в себя, Ильша рванул цепь. Она сидела прочно, сам делал. Пожалуй, брюхан это кольцо из стены не выдрал бы. Мешок с инструментами остался лежать около пороховой бочки, не дотянуться. Фитиль неторопливо, но неостановимо тлел, красная искра ползла к заряду. Схватился Ильша за голову. «Что за недолга такая? Как? Почему?» Почесал макуху, призадумался. И все ему вдруг открылось. Жалко поздно. «Русский человек задним умом крепок».